Глава 37 Елена Петелина угадала настроение Светланы Масловой и предложила ей присесть. — Я рада, что ты вернулась. Миша Устинов, конечно, крут, но женская аккуратность и педантичность в лаборатории не помешают. Теперь у меня два Миши. Один зудит в лаборатории, другой капризничает дома. Не заметишь, как твой Миша вырастет и станет большим. — Не представляю, что это случится. Хорошо, что заданиями нас завалили, а то бы я только и думала, когда же закончится рабочий день, чтобы побыстрее к сыну. Жутко переживаю, пока он в детском саду. Самая трудная профессия — быть мамой, привыкай, Света. А вы привыкли? И да, и нет. Петелина вспомнила обиженные глаза дочери. Настя продолжала дуться на нее, никак не могла простить перепутанные ботинки. Как говорится, маленький ребенок — маленькие проблемы, большой — большие А какая самая главная проблема у маленьких? Сама знаешь, болезни. Настя в детстве часто болела, а скорой в те годы не дождешься. Я так нервничала, что сама научилась оказывать первую помощь. Даже специальные курсы окончила. Те, на которых учат, что делать при травме, отравлении или утоплении? Не только. Я опасалась тяжелых болезней, которые развиваются стремительно. Наш судмедэксперт Лопахин, душевный дядька, Рассказал мне об основных симптомах и научил, что делать в критических ситуациях. «Патологоанатом?» — усомнилась Светлана. «Ты бы знала, как он злится, когда к нему попадают те, кого можно было бы спасти. Каждый может оказаться в ситуации, когда на спасение остаются минуты. Если бы кто-то быстро и правильно оказал необходимую помощь, человек бы остался жить. Не пугайте меня, у меня пока другая проблема». «Да? И какая?» Светлана положила руки на талию и набрала воздуха в грудь, чтобы живот визуально уменьшился. — Понятно, — произнесла Петелина. — Весы еще не разбила? — Как вы угадали? — Элементарно, дедукция, — усмехнулась следователь. — Это какой-то кошмар. Вылезу из ванны, встану перед зеркалом, живот втяну, и сознание будто раздваивается. — Ты поправилась на 8 килограммов, — говорит злой голос. — На четыре, — пытаюсь обмануть я, — не льсти себе, толстуха. Вот какой разговор вертится у меня в голове. А весы? Разбить пока не разбила, но постоянно хочется их проверить. Не врут ли? Все мы через это проходили. Да? И как вы с этим справились? Маслова с завистью посмотрела на точенную фигуру, вставшей из-за стола петелиной. Людмилу Владимировну Астаховскую знаешь? Кто же ее не знает? Списали когда-то хорошего следователя в архив. А она до сих пор умнее многих действующих. Особенно некоторых проверяющих произнесла Елена. Никак не могу поверить, что ей под 60. Сзади посмотришь, юная барышня. Эх, мне бы ее фигуру. Вот она мне и дала совет после родов. Да, а какой же? Рецепт прост. Не есть после шести. Совсем не есть. Утром ешь, что хочешь. Днем тоже можешь себя побаловать. А ужин должен быть ранним и состоять из кусочка курицы или рыбы и свежих овощей. Никакого гарнира и хлеба. Никаких сладостей и конфет. Даже фруктов вечером нельзя. Они откладываются в организме в виде сахара, холестерина, жиров и прочей гадости. Пить вечером можно воду или несладкий чай. Даже фруктов нельзя, призадумалась Светлана. Это просто, поверь, стоит привыкнуть и никаких проблем. Я попробую. Запомни, за 5 часов до сна рот на замок, через месяц похудеешь. Стопроцентный результат. За пять часов мне бы на холодильник замок повесить. Лучше кухню запереть. А если очень-очень захочется поесть? Понимаю. Возьми морковку или капустный лист. А если морковку не захочется? Тогда ты не хочешь есть, отрезала Петелина. Муж твердит, надо в сауну, в спортивный клуб. А потом требует кусок мяса, картошечку с кетчупом и кружку пива, так? Мужики чего только не придумают, чтобы оправдать свое обжорство. Не поддавайся. Делай, как я советую, и весы сразу станут показывать точный вес. Хотелось бы. Неожиданно в кабинет ворвался Дмитрий Богданов. Он негодовал. Запираетесь от потерпевших? Не хотите их слушать? Как называется ваша должность? Старший следователь Петелина. Ах, старший! Мне только что нахамил ваш подчиненный. Он просто издевался надо мной. И нагло отказал в моей законной просьбе. Светлана Маслова при появлении разгневанного посетителя освободила кресло и отошла к дивану. — Дмитрий Кириллович, успокойтесь, присаживайтесь, и мы обсудим ваши проблемы. Будь на месте Богданова любой другой посетитель, Петелина мгновенно осадила бы его. Но это был отец погибшей девушки. Лера Богданова рассталась жизнью по вине правоохранительных органов. Ее не смогли спасти 12 вооруженных спецназовцев, оперативники и опытный следователь. В таких обстоятельствах гнев отца был объясним и оправдан. «Это из-за вас у меня проблема. Их создали вы!» — не унимался Богданов. «Садитесь, пожалуйста! Я вас внимательно слушаю!» Петелиной удалось усадить гостя в кресло напротив ее рабочего места. «Зря я согласился на выкуп! Доверился вашим хваленным оперативникам, а они прошляпили мои деньги!» И не могут объяснить, где они Деньги мы обязательно найдем Как же? Найдете! Часть уже сгорела Вы установили сколько? Около 20 тысяч А где остальные? Где 780? Мы продолжаем активные поиски И они приносят результат Буквально вчера обнаружили 10 тысяч долларов из выкупа Тогда верните хотя бы их Обязательно вернем, но не сейчас Это улика, и мы с ней работаем «Как вы работаете? Вы ничего не умеете!» «Вас обвели вокруг пальца, а я поверил, согласился отдать вам бешеные деньги!» «Зачем? Какой я был дурак!» Богданов продолжал негодовать. Петелина еле сдерживалась, чтобы не сорваться в ответ. Но она не имела права повышать голос на потерпевшего. Этот человек потерял дочь. Однако разговор зашел куда-то не туда. Все претензии вертятся вокруг денег. «Да, сумма крупная и пока что не найдена». Но разве можно сравнивать ее со смертью дочери? Какого черта Богданов твердит только о деньгах? Елена мысленно приказала себе успокоиться. Она перебирала бумаги на столе. Отвлечь его. Отвлечь. Загодится любой повод. А вот, кстати, на глаза следователя попалась справка о строительной фирме «Билдинг Трест», которой раньше владел Богданов. Петелена громко произнесла. «Дмитрий Кириллович, мы обязательно разыщем и вернем ваши деньги». А пока давайте остановимся на таком моменте. Вашим главным активом была строительная компания Building Трест». Она наделала много долгов и обанкротилась. Как вам удалось быстро собрать крупную сумму для выкупа? Вы на что намекаете? Я, например, считала, что если компанию закрывают из-за долгов, то у ее хозяина нет денег. Но у вас деньги имеются, и преступник об этом знал. При каких обстоятельствах обанкротилась ваша фирма? «Что за вопросы? Речь идет о смерти моей дочери», — Богданов впервые упомянул о Валерии. «Я как раз и пытаюсь в этом разобраться. Мне важно знать все детали». «Какие к черту детали? Прошло уже столько лет!» — взвился Богданов. «Иногда мотивом преступления являются самые неожиданные факты. Давайте вернемся к судьбе Билдинг Треста. Своими никчемными вопросами вы только затягиваете расследование. Вы на кого работаете? На преступников?» «А может, вы сами украли мои деньги?» — зашипел Богданов, наклонившись к следователю. Петелина поняла, что разговора не получится. «Прошу меня извинить», — вежливо сказала она. «Обойдетесь!» — Богданов встал на пороге кабинета, прежде чем выйти и грохнуть дверью, заявил. «Я буду жаловаться!» Елена Павловна задумчиво оценила неадекватную реакцию гостя. «Я всего лишь спросила о билдинг трести, почему он взбесился». Светлана Маслова, молча сидевшая на диване, решила, что настало время вернуться в лабораторию. В ее голове вертелось название «Билдинг Трест», что-то далекое, но неуловимо знакомое –